Глава 36. Патрик. Ванкувер. Я отмокаю в ванне, роскошной, отделанной серебром в ванной комнате моего номера. растворившись в мыслях о маме. Я переношусь назад во времени, втискиваясь в шкуру четырехлетнего Патрика. Мама забирает меня из детского сада, и я держу ее за руку всю дорогу домой. Накрапывает мелкий дождь, и капюшон мешает мне видеть, поэтому я задираю голову и спрашиваю у нее. «А где мой папа?» Только что я впервые увидел папу своего приятеля. С ног до головы, одетый в черную кожу, он приехал на мотоцикле, снял шлем и встряхнул гривы густых волос, засветив татуировку на запястье. Вот было бы здорово, если бы мама нашла для меня такого же крутого папу. Но она словно деревенеет и не смотрит на меня. «У тебя нет отца!» Она все знала, сто процентов знала. И ей были нестерпимы мысли о нем и о том, что он сотворил. Неудивительно, что ее голос звучал так глухо. Неудивительно, что она пресекала любые упоминания о нем. Теперь-то я понимаю. Бедная, бедная мама. Неудивительно, что она в итоге не выдержала. Со смесителей, куда я ее поставил, на меня смотрит фотография мамы со мной в объятиях. Ее лицо смеется. Я помню этот смех. Он звучал не так часто, как хотелось бы. Но когда это случалось, этот звук заполнял собой все вокруг, словно залпы шальных фейерверков. Память — странная штука. Можно ли ей вообще доверять? Мне кажется, я храню тонну воспоминаний о маме. Но мне было всего шесть, когда она умерла. Вдруг я просто цепляюсь за жалкие обрывки сохранившиеся в моем сознании поверх дорисовывая детали чтобы заполнить пробелы вдруг я слепил себе образ уже какой то другой воображаемой мамы которая ничем не напоминает ее настоящую и все же когда я смотрю на фотографию перед глазами всплывает несколько сцен тот раз когда мы прикинулись средневековыми рыцарями и сражались на длинных морковках вместо мечей. Или, когда в день ее рождения я принес ей завтрак в постель, и ей пришлось грызть обугленный тост, намазанный сантиметровым слоем шоколадной пасты. Я так хотела, чтобы она просто была счастлива. Я отчетливо вижу, как она заплетает волосы и красит ресницы тушью. Помню, как тушь оставляла черные дорожки на ее щеках, когда она плакала боже подумать только что все это время она носила в себе эту страшную правду, но держалась и старалась быть для меня хорошей матерью. я надрываю смехотворного размера пакетик отельного ароматного геля для душа и выдавливаю его на пальцы ног чувство отвращения к собственному отцу Мне не ново. Большую часть своей жизни я винил его в смерти мамы. Но почему-то в прошлом году, после встречи с бабулей Ви, Терри и ребятами в Антарктиде, все ожесточение прошлых лет будто сошло на нет. Я начал сомневаться в своих прежних выводах. Возможно, у отца была реально веская причина бросить нас с мамой. Я перебрал целый каталог сценариев. Может, заболели его приемные родители, или он влюбился в другую женщину, или пережил нервный срыв, или что-то в этом роде. Я думал, не было такого оправдания, которое я не попытался бы ему дать. Единственное, что мне ни разу не приходило в голову, так это то, что он убил человека. Какая ирония. Даже в мыслях не было. вода остывает Кожа на ладонях сморщивается, как изюм. Я вылезаю из ванны, кутаюсь в огромное полотенце и плетусь обратно в спальню. Стекла высоких окон усыпаны снежинками. Меня не волнует, что я только что помылся, а на улице собачий холод. Я решаю выйти на пробежку. Наскоро вытираюсь, натягиваю джогеры, толстовку и пулей вылетаю из номера. Спускаюсь на лифте, Незнакомая женщина на ресепшене даже не поднимает глаз, когда я проношусь мимо нее. И снова выбегаю на улицы Ванкувера. Я бегу вдоль причала, пока не оказываюсь в одной из больших парковых зон, где не очень много людей. Часть деревьев здесь вечно зеленые. Но от большинства остались одни остовы. И их ветви словно обведены шапками снега. Обычный бег помогает мне избавиться от стресса, но я все еще потрясён Когда тяжело дыша, падаю на скамейку в парке, не в силах идти дальше. Мне так нужно с кем-нибудь поговорить об этом. Прошлой ночью я написал Гэву и Бет, потому что не мог держать это в себе. А сваливать такую весть на бабулю мне показалось неправильным. Я же не хочу, чтобы она слегла с сердечным приступом. «Жаль, что рядом со мной нет никого, с кем я мог бы обсудить это прямо сейчас. Нет, людей-то вокруг полно, это местные жители, и выглядят они достаточно приветливо. Я даже вяло подумываю взять и выложить все как на духу первому встречному. Вроде считается, что душевной болью легче делиться с посторонними, верно? Как Форест Гамп, который, сидя на автобусной остановке... Рассказывал историю своей жизни незнакомцам, а те, сменяя друг друга, подходили и садились рядом с ним на скамейку. Мне бы тоже хотелось провернуть такой трюк. Мимо проходит разовощокая женщина средних лет с сумками для покупок. Она выглядит так, будто никуда не спешит и, возможно, даже умеет слушать. Наверняка ведь она примет меня за маньяка. Особенно, когда я дойду до того момента, где мой отец насмерть сбивает человека. Так и вижу, как она начинает отодвигаться подальше и поглядывать на часы, внезапно заявляя, что ей срочно нужно быть где-то в другом месте. Нет, во всем мире есть только один человек, который мог бы меня понять. Боже, как бы я хотел, чтобы она была здесь. На этот раз я ничего не могу с собой поделать. Я достаю телефон... и захожу в будни пингвинов. Я читаю все посты один за другим. Я вижу фотографии острова Медальон, и он выглядит таким чистым, что ли, вопреки, или, может быть, благодаря пингвиньему Гуана, встречающемуся там в изобилии. Я вижу Пипа и разглядываю его знакомые перышки. А вот и уголек со своим птенцом. Ну до чего странный на вид пингвин. И разглядываю панорамные виды, снимки пингвинов издали, черно-белыми крапинками пестреющих среди скал на фоне голубых гор. На экране моего телефона Антарктическое море, озеро в форме выемки в медальоне, вулканический пляж. Там сверкающий на солнце айсберги и снег, то густой, то редкий, ветром разогнанный по равнине, и задержавшийся в высоких белых холмах и утёсах. Я вижу пингвинов, запечатленных во всех мыслимых и немыслимых позах. Вот они плещутся в волнах, семенят по снегу своим пингвиньим караваном, скользят по льду на своих животах, спят, кормят своих птенцов, совершают брачные ритуалы, поднимают к небу свои клювы, Терри просто помешана на пингвинах. Но я всегда это знал. Это одна из причин, по которой я влюбился в нее. Последние несколько недель мы только и делали, что ругались. Но сегодня я бы отдал все, чтобы заключить ее в свои объятия. Я прочитал все записи в блоге, сделанные со дня моего отъезда. Она пишет о новых птенцах, о гнездовании. Она пишет о Пипе и его друзьях, об угольке и его семье, о наблюдениях за императорскими пингвинами и об изменении погодных условий. Несколько раз она упоминает Майка и Дитриха. Ни разу обо мне. Что ж, это даже к лучшему, что меня не будет в ее жизни. Мой отец преступник. Кто знает, на что способен я. Я натягиваю на голову капюшон и наклоняюсь вперед, чувствуя тошноту внизу живота. Лучше б я никогда не видел отцовских фотографий. Но кто же знал, все так ужасно обернется. Однако меня продолжают терзать неразрешенные вопросы. Все эти годы он хранил фотографии у мамы со мной. Выходит, она действительно много для него значила. Возможно, он планировал однажды вернуться к нам. Знал ли он, что мама покончила с собой? Интересовался ли когда-нибудь, что стало с моей жизнью? Пытался ли со мной связаться? И как он спал по ночам, зная, что натворил? Я открываю фотографию Джо Фуллера, который смотрит в объектив с таким счастливым и торжествующим видом, покорив гору вместе со своим другом. У меня в голове не укладывается тот факт, что этот же парень оставил человека умирать на дороге. Я вспоминаю надпись на обороте фотографии, сделанную неким Моррисом. Судя по всему, они с моим отцом были близки. Сейчас ему должно быть за 60 или около 70, и, вероятно, он все еще жив. Возможно, Джо поддерживал с ним связь после моего рождения. Он мог бы что-то знать об этой истории. Мне уезжать из страны еще через несколько дней, а достопримечательности уже сидят у меня в печенках. Пока есть время, попытаюсь разыскать этого Морриса. Я чертов гений, что узнал номер телефона Эммы, прежде чем распрощался с Деннис. Я звоню Эмме. Ее голос звучит устало, но уверенно. «Простите, Патрик, мне ничего не известно о его друзьях. Не забывайте, что мы никогда не встречались лично. Вам стоит еще раз поговорить с моей мамой. Я звоню Деннис, не питая особых надежд. На этот раз мне удается застать ее дома». «Ах, да, Морис, действительно припоминаю». Медленно тянет она. «Это он прислал коробку с вещами после смерти вашего отца. Думаю, они были хорошими друзьями. Когда-то даже вместе занимались альпинизмом. Я спрашиваю у нее фамилию Морриса. Она долго думает и хмыкает. Увы и ах, это было слишком давно, и я не была знакома с ним лично». Я даже сомневаюсь, что когда-либо знала его фамилию. Да что ж ты будешь делать, никто ничего не помнит. Но затем она добавляет. Кажется, позже он стал писателем. Писателем? Ладно, это уже кое-что. Я благодарю ее и начинаю гуглить. Канадских писателей 70-х и 80-х годов по имени Моррис.